Анатолий Леонов. Святой Сатана. Пролог. Весной 1621 года от Рождества Христова нескончаемые вьюги заметали дороги Европы. Города Швеции и Германии утопали в сугробах по самые крыши. Даже во Франции свирепствовала снежная пурга. Неестественные морозы сковали Париж. До конца апреля город пребывал заложником в ледяном плену разбушевавшейся стихии. не лучшие дела обстояли и на юге. В итальянской Падуэ выпал снег неслыханной глубины, а у турок в Османской империи замёрз Босфор. Да так крепко, что люди без безбоязненно ходили по льду с одного его берега на другой. Армянские хронисты сообщали то же самое об озере Сиван. За океаном первые английские переселенцы Плимутской колонии, только в ноябре 1620 года сошедшие с торгового судна Майфлаулер на американскую землю, Крайне тяжело перенесли сильные морозы и голод, свалившиеся на их головы. Лишь немногие дожили до тёплых весенних дней, и если бы не бескорыстная помощь местных индейцев, выживших не было бы вовсе. Впрочем, суровая погода никак не мешала европейцам заниматься своим любимым, веками испытанным занятием – войной. Взаимным уничтожением с грабежами и насилием. В Чехии после разгромной победы в битве при Белой горе католики по всей стране со вкусом и удовольствием резали кальвинистов и лютеран. Ровно так же, как за несколько лет до этого кальвинисты и лютеране с боевым задором резали самих католиков. В Трансильвании князь Габор Бетлен, лишенный австрийскими Габсбургами венгерской короны, копил силы и в открытую заявлял свои права не только на венгерскую, но и уже на польскую корону. Кто знает, чем бы обернулись его притязания и как закончилось многолетнее кровавое противостояние с австрийцами, если бы в момент подготовки нового крестового похода на Капсбургов он вдруг не заболел, после чего очень быстро отдал Богу душу, не оставив после себя прямых наследников. В Каталонии крепостные крестьяне Лаависбаллы с оружием в руках перебили всех своих сеньоров и, соединившись с городским плебсом, превратили восстание в большую войну за отделение Каталонии от Испании. Она растянулась на десятилетия, получив название «Войны жнецов». Вице-король Каталонии Санта-Колома требовал от Мадрида «Пошлите мне королевскую армию, достаточно сильную для того, чтобы сокрушить этот народ». Армия не помогла. Крестьяне присоединившиеся к ним горожане Барселоны напали на дворец вице-короля и дома испанских вельмож, и всех убили, в том числе самого Санта-Колому. Лишь 32 года спустя Барселона сдалась Филиппу IV, которому пришлось подтвердить все вольности и привилегия каталонцев. В 1620 году датчане захватили у Раджи-Танжура город Танкибар, а потом более 200 лет не знали, что им с таким приобретением делать. Пока, наконец, не спихнули этот балласт за 20 тысяч фунтов жадным до чужих территорий англичанам. В том же году турки захватили крепость Хотин. и начали поход на Речь Посполитую. Очередная война заставила поляков на время забыть свои притязания на московский стол и сосредоточиться на новом противнике. Откровенного вранья и глупого бахвальства спесивые ляхи оставили после той войны много больше, чем это доступно здравому смыслу. Но то, что война... в которой погибли почти все лошади, показала малую пригодность конницы в позиционных боях, а хвалённые крылатые гусары не оказали должного влияния на ход боевых действий, это истина, оспариваемая только клубцами. Наступали новые времена. Решающую роль в войне теперь играли пехота и артиллерия. И то, и другое у поляков оказалось критически плохим, что в дальнейшем сослужило им дурную службу. В Лондоне английский парламент начал борьбу с королевским двором. За продажность и мздоимство был осуждён и отправлен в ссылку лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон, получивший тем самым возможность долей от государственных дел сосредоточиться исключительно на философских сочинениях, что в конечном счёте послужило человечеству только на пользу. В то же время живший в Лондоне голландец Корнелиус Дребель за год до того создавший микроскоп с двумя выпуклыми линзами в 1620 году построил подводную лодку. Его творение способно было оставаться под водой в течение нескольких часов, брать на борт до 16 пассажиров и погружаться на глубину 15 футов. Лодка совершила множество плаваний по Темзе, но так и не смогла вызвать энтузиазма у чинов Адмиралтейства. Впоследствии Дрэмбель изобрёл инкубатор для цыплят, ртутный термостат, сконструировал систему кондиционирования воздуха, однако разбогатеть так и не смог, до конца жизни живя за счёт собственного... небольшого трактира. В 1621 году фламандский живописец Рубенс закончил картину «Охота на львов». Испанский драматург, поэт и прозаик Феликс Лапе де Вега опубликовал новеллу «Приключения Дианы» и поэму «Андромеда», а в далёкой Аргентине в городе Кордова был основан университет Сан-Карлос. А в России от Псковского озера до Енисея, от Студённого океана до Каспийского моря люди ничего необычного в наступивших холодах не заметили. Справедливо полакая, чуть теплее зима или чуть суровее, какая разница? Ни один русский летописец не удостоил напугавшую Европу стужу ни малейшим упоминанием. Писали тогда много, писали по делу. О прибытии в Россию, зарубежных мастеров, рудознатцев, о знании Анисимом Михайловым, устава ратных, пушечных и других дел. касающихся до воинской науки. И в начале издания посольским приказам первой рукописной газеты Куранты, которая содержала переводные иностранные новости. Об окончании работы государевым жалованным иконописцем Прокопием Чириным росписи новых царских хором, Столовые избы и постельные комнаты. Сообщали о приезде в Москву к государю Михаилу Фёдоровичу царских посольств Имерети и Ингурии. искавших в российской державе защитника от Османской империи. Отметили и неожиданное прибытие ко двору посланника гетмана Петра Сагайдачного, предлагавшего послужить своим казацким войском царю так же, как служили ему казачки Донские. Упыря этого на Москве хорошо помнили, поэтому ответили уклончиво и, одарив посланника щедрыми подарками, отправили обратно. Государство российское крепло и богатело. На глазах изумлённых иноземцев, ещё недавно в мыслях и наяву, деливших её территорию между собой. Теперь не только торговать, но и служить ей стало привлекательно и выгодно для многих европейских искателей приключений. Шёл 7129 год от сотворения мира, или 1621 год от Рождества Христова. Начинался он интересно, то ли ещё впереди.